Глава 11. Академия драконов. Я старалась не глазеть по сторонам. Я полностью успокоила свою настоящую силу, чтобы не нарваться на какого-нибудь несдержанного студента-менталиста, и всё же казалось, что кто-нибудь поймает меня на лжи, потому что здесь жил Халлен. Он ходил по этим аллеям, Он покупал мелочи в расположенной на территории академии лавке мисс Глории. Там брал бумагу для письма мне и приобрёл в подарок блокнот с цветами на обложке, которым я так никогда и не воспользовалась. В этой академии Хален должен был учиться общению с недраконами и стать наконец полноценным социализированным подданным империи. Он уверял, что здесь скучно, но мне всё здесь было в диковинку и потому интересно. Издания разного времени постройки, их нехарактерная для большей части империи архитектура, молодые существа в униформах своих факультетов, их непривычно беззаботные лица, непередаваемая аура юности. Они пока не видели нас с Элором, смеялись, что-то задорно обсуждали, ссорились даже, но как-то легко, совсем не так, как офицеров ИСБ и существа, к которым мы являлись по делу. Здесь, даже если не брать во внимание то, что совсем недавно академия была абсолютно политически независимой единицей, в прямом смысле слова другой мир, даже воздух другой. И это обусловлено не разницей в географическом положении. Здесь сама магия, её свойства иные, она мягче, чем во дворцах оранских, и добрее, чем в государственных учреждениях. Она не давила из-под воль охранными чарами, как в чужих дворцах. И по легкости, беззаботности студентов было совершенно незаметно, что сюда проникло порождение бездны. Беззаботность. Вот что здесь непривычно для меня. И это манило. Я хотела бы ощутить это на себе, хоть на мгновение стать такой же легкой, как спешащие в сторону ботанического сада маги-земли в зеленых униформах. Заметив нас на центральной площади, они резко повернули обратно к общежитиям. Наверняка на развязке аллей перейдут за трёхэтажный административный корпус и там мимо корпуса боевых магов и поля для тренировок доберутся до сада. Что-то тут изменилось со времени моей учёбы, но никак не пойму что. Илор покрутился на месте, оглядывая и дома высоких гостей, и учебный с административным корпусом. и аллею к главным воротам на дорогу в Нанбурн. Он выглядел беззаботно, почти как студент, рыжие пряди подрагивали на ветру, и не скажешь, что ему практически каждый час надо делать какую-нибудь лечебную манипуляцию, и в любой момент его может подкосить неизвестная зараза. А на твой взгляд, изменилось что-то или нет? И Лор спросил легко, непринужденно, даже без особого интереса, А у меня чешуйки проступили вдоль позвоночника. Какой академии была при тебе? Именно таких вопросов я и опасалась. Вроде всё по-прежнему. Я плохо помню то, что было до уничтожения моей семьи. То время будто дымкой подёрнуто. Не хочу вспоминать. Оставалось надеяться, что эта отговорка защитит от расспросов. Извини, Погрустнел Илор и направился мимо доски с объявлениями к высокому портику административного корпуса. Вход под серым арочным сводом караулила и местная охрана с посохами, и гвардейцы. И если гвардейцы-медведи-оборотни сохраняли невозмутимость, местные в синих мантиях разглядывали нас из-за колонн. «Нас что-то не встречают», — заметил Илор насмешливо. Похоже, Дигон ещё дуется на то, что его подвинули. Вроде взрослый дракон, давно пора понять. Бронированная чешуя не главное. Главное поддержка семьи. Если бы ректор Дигон Фламир не рассорился из-за чего-то со своим родом, нас бы здесь сейчас не было. Я бы продолжала заниматься привычными делами и СБ, а не щеголяла здесь в красном мундире, изображая лицо аранских. Только и залан где? Надеюсь, он не надеется отвертеться от встречи с нами. Нас действительно не встретил никто из управления Академии, только волкооборотень Алоиз, помощник профессора Изалана и по сути простой секретарь. Показал нам апартаменты и умчался по делам. Возможно, с документацией Академии что-то не так, и сейчас их подчищают. Да какая мне разница? Я здесь всё равно ненадолго. подумала я вслед за Элором по высокой лестнице, поднимаясь на крыльцо. Вход охранял также белый парящий диск размером с голову. Элор коснулся его поверхности. Дверь оставалась закрытой. Мрачно поблескивала бронзовая ручка в форме дракона. Это не смешно. Пальцы Элора на миг раскалились, диск охватило огнем. Дверь распахнулась. Так-то лучше. Гивнул и Лор и развернулся боком на пороге, пропуская меня внутрь. У административного корпуса были две особенности: запутанная структура и магическое растение, опутывшее всё здание изнутри. Вроде чит эксперимент, оставленный по приказу ректора Дигона. В остальном всё обыденно: холл, коридоры, двери, стулья, лестницы. Мрачноватый интерьер разбавляли яркие картины в холле. Раз нас не встречают, пойдём выбирать себе кабинеты. Развернулся ко мне Лор и бодро хлопнул в ладоши. Как тебе такой план? Э-э, я же со-ректор, имею право подобрать себе любой вариант. Ну, логика в его словах была, но хозяйничать на территории, которую не одно столетие обживал бронированный одинокий дракон, немного неблагоразумно. Со спины ко мне что-то рванулось, я отскочила. Разворачиваясь, хватаясь за жаждущего крови, три белых росчерка принесли с мима и врезались в грудь Лора. Тут же разложились в письма. Он подхватил их и расцвёл в улыбке. Мне уже нравится должность соректора. Я вопросительно приподняла бровь, и Лор пояснил: как соректор я могу запрещать существам нахождение на территории академии. Сегодня у меня начинается отпуск от семейной жизни. Понятно. Письма от Веры и Дьёры. Сирен, они, похоже, тоже уговорили присоединиться к атаке на Элора. Ну что за глупая, ведомая девчонка это Сирен. Постоянно идёт у старших на поводу и совершенно не понимает, что этим себе только вредит. И вообще, обойдём здесь всё, оценим вериную нашим заботам территорию. Элор смел письма и испипелил их золотым пламенем. Я настороженно проследила за дрожащими лепестками огня, за лицом Элора. Кажется, это колдовство никак на нем не отразилось. Хорошо, обойдем. Стоит ознакомиться с Академией вживую, ведь даже самый лучший план не отражает всего. Только я все жду подробностей, что тут случилось и зачем мы здесь. Тссс. Элора гляделся по сторонам, но рядом никого не было. Потом поговорим в кабинете, где точно никто не услышит. Согласиться я не успела, из-за поворота появился профессор Изален, невысокий и очень подвижный для своего пожилого возраста. Он сразу направился к нам, расплываясь в благодушной улыбке. Хоть мне и не интересно бутылка выдержанного вина, но я тоже навострилась в ожидании его первых слов. Профессор Изалон нёсся к нам без традиционного для других существ страха перед драконами, что неудивительно. После нескольких сотен лет под началом одинокого дракона правившего рода, или перестанеш бояться, или сойдёшь с ума. А вот и вы. Прошу прощения за то, что задержался на занятиях и не встретил вас лично. Профессор Изалон ничуть не раскаивался. Приветствую вас в Академии Драконов. Иллор так посмотрел на него, что любой другой человек на месте профессора умолк и отполз по стеночке, а то бы и мёртвым притворился. Мертвечину драконы не едят. Что ж, профессор начал с приветствия: "Мои перья по-прежнему в безопасности, и бутылка вина из запасов Иллора перекачует ко мне". Иллоранер: "Надеюсь, теперь, когда вы стали со ректором Изален хорошо владел голосом, но я улавливала в его преувеличенно бодрых интонациях недовольство. Аранские больше будут жертвовать на содержание академии, а то, сами понимаете, средств для поддержания такого комплекса зданий, для достойного устройства обучения и практик всегда не хватает. И начал он рассказывать о том, на что не хватает денег. Не хватало на всё: от еды и поддержания туалетов в рабочем виде Да обновления кристаллов поглотителей на полигонах. Жаловался профессионально, прекрасно играя голосом. И он не то чтобы врал, но преувеличивал часто. К тому же, я прямо кожей чувствовала осторожные касания чужой магии. Профессор Изалан, будучи менталистом, отслеживал эмоциональную реакцию собеседников. Мне следовало быть предельно осторожной. Хватит, хватит. Сдался Илор, замахал руками. Сначала я должен вступить в должность, а потом будем рассматривать проблемы. Где наши кабинеты? Или нам самим искать? Мне надо коллекцию свою разместить до того, как устроюсь, никаких пожертвований. Может, сначала пожертвования? Пожертвования очень ускоряют? Нет. Профессор Изалан тяжко вздохнул. Первые, второй и третий предложенные кабинеты на втором этаже и Лор заброковал. Они, правда, выглядели плоховато. То склые обои, мебель не самая лучшая. На территории академии не работали иллюзии, так что убогое убранство невозможно даже замаскировать. А если вы сделаете пожертвование, мы вызовем мастеров. И Залн не сдавался. Не верю. произнес стоявший на пороге невзрачного кабинета Элор. «Во что не верите?» В голосе из зала напромелькнула тревога. «Что здесь нет подходящих мне кабинетов? Сокровищница Дегона под этим зданием, значит и все здание входит в сферу его непосредственной заботы. Здесь должны быть роскошные комнаты, и я их найду». Так-то Элор прав. Обычно драконы, особенно правящего рода, не отказывают себе в удовольствии украсить сокровищницу. Задумавшись на мгновение, Илор направился к лестнице и спустился на первый этаж. Там подошёл к первой двери слева от входа и толкнул. Она оказалась заперта. Илор выбил её с ноги, разломив створку пополам. Это был склад с какими-то коробками на стеллажах. Что вы делаете? Профессор Изалан аж задохнулся от возмущения. Осматривая свои территории, пророкотал Илор и пошёл к следующей двери. Так вы предложите мне достойный кабинет или самому искать? Он занёс ногу, но пока не бил. Вздохнув, профессор Изалан нервно дёрнул плечом. Хорошо, я открою дверь, но с дигоном будете сами это всё улаживать. Я с радостью всё улажу с дигоном лично, пообещал Илор зло. Похоже, его задело попытка выселить нас в убогие кабинеты. А вы запомните, я тоже дракон. Да, я понял. Изалан грустно смотрел на сломанную дверь, кивнул каким-то своим мыслям и повёл нас дальше по коридору. Он моновением руки заставил 12 двухстворчатых дверей распахнуться. Эти кабинеты были обставлены на дворцовом уровне. Все разных цветовых гамм, но на стеллажах хранились одинаковые комплекты книг и документов: своды законов разных стран, распоряжения по академии, книги по психологии существ. Это кабинет ректора Дигона. Профессор Изален был горд и раздражён одновременно. Ему не нравилось наше вторжение. Время от времени он занимается делами в одном из них. Вы можете попробовать занять любой. И попробую. С вызовом подтвердил Илор. Я думала, он выберет красный или золотой кабинет, но он неожиданно вошёл в сине-серебриный. Оглядел шёлковые обои, взмахнул рукой, и в мрачном камине вспыхнул огонь. Два кресла были повернуты к нему. Наверное, Дигон и Залана обсуждали в них дела академии за чашечкой или кубком. Такие же парные кресла у каминов были во всех кабинетах. «Теперь это мой кабинет. Холлен, выбирай левый или правый». «Левый». Я столь же неожиданно предпочла золотой. Сердце ёкнуло. Илор улыбнулся одним уголком губ, и хотя на сердце было тяжело, я не смогла удержаться от ответной и такой же какой-то двусмысленной улыбки. «Илор!» Голос принца Арендера поразил меня паническими нотками. «Илор!» И Лор нам нужен другой план.